а потом сразу же вернулись в Алма-Ату, было бы справедливым заметить, что Мико Поляков взял часть денег из своей доли и сразу же поехал на базар. Там Мико накупил фруктов и разных привозных узбекских сладостей, отловил какого-то бездомного басова пацана лет двенадцати, скормил ему буханку хлеба с кумысом, и стал таскать его с собой по всей вещевой барахолке. Все примеривал на него разное пацанское шматье. Получше и подороже. Но купил целую охапку портков, рубашек, курточек, обувки. Заодно и этому базарному пацану манекену подфартило. Мика ему почти новой ботиночкой спраурил недорого. Окорился знакомыми инвалидами, с великим огорчением узнал, что Николай Трофимович, так оказывается звали безного, умер по пьяни. Захлебнулся в собственной рвоте и откачать не успел. Возно стат отец его Сергей Аркадиевич снова здесь появлялся, уже майором. Тей искал его Мику. А кто скажет, кто знает? Так и ушел ни с чем. На прощание Мика подарил инвалидам две бутылки белой головки, но пить, как всегда, вежливо отказался. И попрощался, предварительно спросил, где похоронен Николай Трофимович, безногий кавалер Ордена Славы и медали за отвагу. На следующее утро собрался в Каскелен. добирался туда на попутках, а там уже, чтобы не ля-лякать языком с охраной, кто да что да зачем, сразу же пошел в райком комсомола к тому второму секретарю Уингуру с дыркой в животе от немецкой пули. А тот уже не второй секретарь, а первый. Еще лучше. Уингур сразу вспомнил мишку художника, обрадовался, позвонил новому заведующему детдомом для трудного воспитуемых подростков, чтобы пропустили неку на территорию. А старый заведующий ещё до майских праздников от туберкулёза загнулся. "Слышали про тебя, слышали", зависливо сказал концемольский секретарь. В "Кино работает, артистов в живых видишь?" Тогда назад в город "Я на часок", всего ответил Мика. "На ладчика одного повидать. Привёз ему кое-что. Может, пригодится". "Вот и хорошо", обрадовался Комсомольский вождь Каскелена. "А я как раз в Алматы в обком комсомола наладился. На совещание вызывает. Могу и тебя захватить". "Спасибо". "Значит так, Секретарь посмотрел на часы. Ровно к 2:00 я за тобой к проходной подъеду. Идёт? Ещё как улыбнулся ему Мика. Этот его Егор ему всегда нравился. Встреча с Валеркой была мучительной и тягостной. Валерка рыдал в голос, умолял Мику забрать его отсюда. Все шмотки, которые ему Мика привез, отпихивал, разбрасывал, орал, что ему ничего не нужно, только бы уехать отсюда вместе с Микой. Не притронулся ни к одному яблочку, ни к кусочку колбасы, даже хвостика от сушеной дыньки не попробовал. Кричал, захлебывался слезами, клелся, что будет вести себя хорошо, а воровать не будет. К косухе никогда не притронется. Учиться пойдет. Только забери меня, Мишенька, родненький. Не оставляй меня здесь, Мишанечка. Мико и сам еле сдерживался. Пальцы дрожали, спичка, а коробок не чиркалась. Еле прикурил. А потом уже без спичек закуривал одну папироску от другой. Все пытался и пытался объяснить Валерке, что нет у него никакой возможности забрать его отсюда.